Содержание. Послеполуденный зной во вторник, один из этих дней. В нашем городке воров нет. Расчудесный день Бальтасара. Вдова Монтиель. День после субботы. Искусственные розы. Похороны великой мамы. Конец содержания.